Для привычных схем это настоящий вызов. Мы привыкли думать, что фабрики и мастерские – это реальная экономика, а все остальное – лишь надстройка, возведенная над ней. Но если это так, то как надстройка могла появиться раньше? Разве могут мечты о системе создать ее структуру? Все это ставит вопрос о том, что вообще такое капитализм. Консенсуса здесь не наблюдается. Слово это изначально было изобретено социалистами, видевшими в капитализме систему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 но прежде всего используя нравственное принуждение для мобилизации голых физической силы. Своеобразное, хотя и привычное для Европы переплетение между войной и торговлей, проявляется вновь и вновь, причем зачастую в совершенно новых формах. Начало первым фондовым рынком в Голландии и Великобритании положила прежде всего торговля акциями ОСТ и ВЕСТ-Индских компаний, которые были и военными, и торговыми организациями. На протяжении столетия одна из таких частных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 Торговля тканями началась позже, после того, как Ост-Индская компания применила военную силу для подавления, более эффективного, экспорта хлопковых изделий из Индии. Достаточно лишь взглянуть на книгу, которая содержится эссе о кредите и человеческом товариществе, которое Чарльз Давинант написал в 1696 году. Работа на тему политики и коммерции знаменитого писателя Чарльза Довинанта, касающейся торговли и доходов Англии,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 С ловцами жемчуга на островах Ару в Восточной Индонезии, с плантациями чая в Бенгалии или каучука в Амазонии производит впечатление трезвых расчетливых людей, лишенных воображения. На другом конце цепи все зависело от способности манипулировать воображением и постоянно грозило перетечь в нечто, что даже тогдашние наблюдатели считали это фантазмагорическим безумием. На одном конце периодически возникали пузыри, в основе которых лежали отчасти слухи и фантазии, а отчасти то –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 В антропологической литературе есть все: от прекрасных морских жен ловцов жемчуга Сару, которые соглашались отдать сокровища океаны, только если им преподносились подарки, купленные в кредит в местных китайских магазинах, до тайных рынков, где бенгальские землевладельцы покупали привидения для того, чтобы терроризировать закопленных имени непокорных должников, от долгов плоти у ТИФ этого выдуманного общества, которое поедает самой себя, до случаев, когда Кашмары ТИФ оказывались очень близки к реальности. Широкую огласку получил один из самых возмутительных таких случаев – скандал Путумайо, произошедший в 1909-1911 годах. Лондонская читающая публика тогда с ужасом узнала о том, что служащие филиала одной британской компании, заготавливавшей каучук в перуанских тропических лесах, создали свое собственное сердце тьмы, уничтожив десятки тысяч индейцев Хуитото, которые они упорно называли каннибалами, путем изнасилований, пыток и нанесения увечий.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 А единственным видом нравственности известной компании был толк. Когда выяснилось, что хуйтото отвергли эту посылку, все пошло наперекосяк, и компания, подобно Казимиру, оказалась вовлеченной в ужасающую спираль террора, которая в конечном счете поставила под угрозу саму ее экономическую основу. Возмутительной, хотя и замалчиваемой особенностью капитализма, является то, что изначально он ни в коей мере не основывался на свободном труде. Завоевание Америки началось с массового порабощения,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 Точно так же по-прежнему считается, что все эти миллионы закопленных батраков и законтрактованных работников и патогонки, которые существуют и сегодня, часто в тех же местах, наверняка доживут до тех времен, когда их дети станут обычными наемными рабочими с медицинской страховкой и пенсиями, а внуки в свою очередь будут докторами, юристами и предпринимателями. Если обратиться к подлинной истории наемного труда даже в таких странах, как Англия, эта картина начинает рассыпаться.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 Традиционные кредитные отношения с хозяином местной лавки приобрели совершенно новые измерения, когда он стал работать на босса. Другим приемом стала оплата труда рабочих, по крайней мере, частичной натурой. Обратите внимание на богатство лексики, используемое для обозначения вещей, которые можно было забрать из своего рабочего места, особенно из мусора и отходов. Обрезки, чипсы, сволочь, ссор, мелочи, крохи, сборная солянка, отбросы, обрывки, подонки, бросовые вещи, щепотка – Обрезками, кэббедж, например, называлась ткань, оставшаяся после кройки. Чипсами, обрезки досок, которые докеры имели право забирать со своего рабочего места. Любой кусок доски длиной меньше двух футов. Сволочи, срамс, остатки переплетенных ниток с ткацкого станка и так далее. И разумеется, мы уже слышали об оплате сушеной треской и гвоздями. Главным приемом у арсенале нанимателей был следующий – ждать, пока появятся деньги. И все это время ничего не платить.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 Когда столько жен были вынуждены признаваться в том, что они тайком заложили выходной костюм мужа. Сегодня мы привыкли считать фабрики, на которых зарплата не выплачивается по полтора года признаком экономического краха страны, подобного тому, что произошло во время развала Советского Союза. Однако, ввиду приверженности политике твердых денег британского правительства, которое всегда заботилось прежде всего о том, чтобы его бумажные деньги не утекли из очередного спекулятивного пузыря, на ранних этапах развития промышленного капитализма такая ситуация вовсе не была необычной. Даже правительство далеко не всегда удавалось найти наличность для оплаты труда своих служащих. В XVIII веке Адмиралтейство регулярно задерживало зарплату на год и более тем, кто работал в Депфордских сдоках. Это была одна из причин, по которой оно мирилось с присвоением рабочими обрезков досок, не говоря же о пеньке, холсте, остальных болтах и канатах. На самом деле, как показал Лайнбо, ситуация нормализовалась только около 1800 года. Когда правительство стабилизировало финансы, стало выплачивать зарплату наличными по расписанию и попыталось упразднить практику, получившую название воровства на рабочем месте. Эти меры вызвали ожесточенное сопротивление рабочих доков, в результате чего были введены наказания в виде бичевания и заточения в тюрьму. Инженер Самуэль Бентом, которому было поручено реформировать верфи, превратил их в регулярное полицейское государство для того, чтобы установить режим чистого наемного труда. С этой целью он придумал построить гигантскую башню посреди верхней для обеспечения постоянного надзора. Эту идею позднее заимствовал его брат Еремия для своего знаменитого проекта «Паноптикума». Люди вроде Смита и Бентома были идеалистами и даже утопистами. Однако, чтобы понять историю капитализма, мы для начала должны осознать, что имеющиеся в наших головах представления о рабочих, послушно приходящих на работу в 8 утра, работающих от звонка до звонка,